Глава 44. Слухи о падении Пташаха опередили войско северян и столица Азгира Урутау встретила завоевателей ощетинившись натянутыми луками и дымом костров, разогревающих смолу в больших чанах. Небольшой гарнизон рассчитывал на крепость стен и крутость горных склонов, не позволяющих вести штурм со всех сторон. Урутару, словно гигантские ворота в Иер, перегородил ущелье от края до края. Все склоны вокруг города были покрыты плантациями чая. Ни одного маломальского пригодного дерева для того, чтобы сколотить лестницу или таран. Открытая местность, простреливаемая искусными лучниками. «Ну, и какой у нас план сейчас?» – съехидничал Кракун. «Мы потеряем половину воинов, только приближаясь к стенам». «Тогда ставим шатры, готовимся к осаде. Я объеду город по кругу, нет нерешаемых задач. И скажи воинам, пусть дров не жалеют. Разожгите как можно больше огней». «Пусть думают, что нас здесь несметное полчище. Султан не должен знать, что часть воинов осталась в Пачкенте». Скрекин уже освоился и довольно неплохо держался в седле. Он ткнул пятками своего скакуна и двинулся вдоль стены. От войска отделился еще один всадник и направился следом за южаниным. Скакун Эрика нагнал лошадь Скрекина довольно быстро». Мужчина натянул поводья, всматриваясь в силуэт крепостных стен. «Ты прости, что я вспылил на совете в этом, как его, ну, городе рыбаков». Пачкенте", подсказал молодой вождь, ложа руку на эфес меча. «Да, в нем. Теперь я понимаю, почему ты не хотел крови. Штурм этих стен заберет много жизней. Скажи мне, ты видел смерть Хагина? «Нет», — честно ответил Скрекин. «Может, он все еще жив?» «Мне бы очень хотелось этого, потому что в противном случае мне придется мстить за его смерть отцу любимой». «А как ты узнал, что он, ну, что он твой отец?» Скрекин устремил взгляд своих небесно-голубых глаз на управляющего, и тот выдержал взгляд. «У трупа собственной матери...» Их с моим приемным отцом повесили за измену. Так они и провисели там, пока я не похоронил их. И я не знаю, как поступать. Ведь убив отца Замиры, я навеки запятнаю себя в ее глазах. Замира. Красивое имя. Как у твоей матери? Мою мать звали Фатима. Эрик спешился и преклонил колено. Господин... «Прими клятву верности управляющего своего отца». Слова старого воина удивили южанина. Такая резкая перемена в поведении управляющего не могла не насторожить. Но рукоять пожирателя оставалась холодной. «Почему? Что случилось?» «Это была самая великая тайна Хагина, О его любви к Фатиме знал только он и я». И то мне это знание досталось, когда я вытаскивал его пьяным из кабаков в порту Ошташа. «Примешь ли ты мою клятву, господин Скрекин, молота Старта?» «Мой отец доверял тебе свои тайны. Я поступлю так же. Но что нам делать с этой проклятой стеной?» «У меня есть одна мысль, Ярл, если дозволите. Эрик, перестань мне выкать!» Беззлобно скомандовал Скрекин и тепло улыбнулся. Так что за мысль? Переполох на стене начался почти с первыми лучами рассветного светила, когда ущелье перед воротами огласилось криками и шумом погони. Отряд из трех султанских нукеров уходил от погони, преследуемой почти десятком варваров. Часовой поднял тревогу. Расстояние между беглецами и погоней стремительно сокращалось, и было ясно, что они вряд ли успеют. Начальник стражи решил одержать свою маленькую победу и приказал седлать коней. 20 лучших всадников урутару вылетели навстречу врагу под стягами султана и, пропустив беглецов, приняли бой. Закипела рукопашная, зазвенела сталь. Скоротечная схватка закончилась в пользу южан. Варвары, сломя голову, отступили, потеряв четырех убитыми. Капитан стражи поднял к небу копье, но издать победный крик не успел. Его опередили крики раненых у ворот. Соскочив с коней, трое беглецов выкашивали стражников у поворотных рычагов, а на капитана стражи уже летела легкая кавалерия северян. Капитан развернул свой отряд к воротам, пытаясь спасти положение, но закованные в тяжелые доспехи конники и скакуны уступали в скорости низкорослым скакунам северян. Едва добравшись до ворот, Скрекин и еще два добровольца из числа берсерков, сбросив тесные доспехи стражи Пачкента и спрыгнув с лошадей, принялись крушить ошарашенную внезапной атакой стражу. «Держать воротки! Не дайте им опустить ворота!» Прогремел голос предводителя варваров, и ему вторил боевой клич берсерков, на которых уже летела городская стража. Мир вокруг сузился до радиуса, описываемого пожирателем Скрекин рванул вперед Меч тащил за собой своего носителя Дрожа от нетерпения В предвкушении сладострастного упоения Он не видел и не мог видеть Мчащую лавину северян и отступающих южан Зазвенели тетивы, отпуская вниз смертоносные стрелы Но скорость была слишком велика и лишь несколько северян рухнули с лошадей, а за ними лавиной мчала пехота. Капитана стражи настигли в нескольких десятках шагов перед воротами. Один из берсерков пал, утыканный дротиками. Второй с окровавленной головой все еще крушил навалившихся врагов. Скрейкин стоял в центре, круша одного врага за другим — Он отступал, вращался, снова наступал, следуя за мечом, описывающим широкие пируэты. Когда Скрекин остался в одиночестве, дело было уже сделано. Конники Кракуна ворвались во двор. Стража бросила оружие, сдаваясь на милость победителей. «Дело сделано!» Десница Кракуна в тяжелой кольчужной перчатке легла на плечо Скрекина. «Твоя хитрость и смелость открыла нам дорогу на Ошташ, князь Азгира. Что дальше?»